Быков снова занял место у пульта. Мальчик дрогнул и, набирая скорость, понесся вперед, плавно покачиваясь. Ветер подхватил и рассеял полосу пыли, сорвавшуюся с гусениц. Навстречу мчалась черная пустыня. Ветер гнал по ней туманные полосы, горячую пылевую позёмку. На красном фоне горизонта гуляли гибкие столбы, вытянутые к тяжелым тучам. Вот вспух маленький холмик, потянулся вверх крутящейся воронкой, влился в тучи, и еще один черный стол погнал по пустыне ветер. «Смерчи», — проговорил Быков. «Сколько их здесь?» «Лучше не попадать в такую воронку», — заметил Долги. «Да, лучше не попадать», — пробормотал Быков, вспоминая, как однажды смерч, куда меньше тех, что гуляют по Венере, но тоже громадный, на его глазах превратил лагерь геологов в центре Гоби в песчаный бархан. Ветер усиливался. Едва заметный у подножия базальтовой стены, теперь он стучал в лобовой щит транспортера, пронзительно свистел в антенном устройстве. Путь шел в гору. Это становилось все заметнее. Транспортер поднимался на обширное плато. Местами слой песка был сорван ветром, и тогда гусеницы дробно стучали по белым потрескавшимся плитам обнаженного камня. «Странная, однако, на Венере ночь», — сказал Юрковский, тыча пальцем в Багрово-красный горизонт. «Ведь, если не ошибаюсь, мы сейчас на ночной стороне, Анатолий Борисович?» Ермаков слегка усмехнулся. «Да, это ночь. Красное небо, красные тучи, красный сумрак. Так выглядит ночь на берегах Урановой Галконды. За триста километров к югу отсюда вечный мрак. А здесь, как видите...» «Вечный закат», — пробормотал Спицын. «Да», — Ермаков быстро взглянул на него. «Да, именно так говорил Тахмасиб. Солнце никогда не заходит над Галкондой. Все это, и черные бури, и вечный закат, все это Галконда, все это загадка. Решать ее начнем мы». «Скорей бы», — негромко сказал Юрковский, хрустнув пальцами, и отошел вглубь к Дауге, который писал что-то, устроившись за маленьким откидным столиком. Спицын, воткнув шлем пучки разноцветных проводов, склонился над рацией, пытаясь в который раз уже связаться с Хиусом. Дауги и Юрковский принялись обсуждать план изысканий, переходя время от времени на язык жестов, чтобы не орать и не мешать остальным. Быков передал Ермакову управление, дал несколько полезных советов, забрался на тюки и приготовился соснуть на ближайшие полтора-два часа оставшиеся, по словам Ермакова, до Галконда. Но заснуть не удалось. Богдан Спицын вдруг поднял руку, призывая к молчанию. Юрковский обрадован спросил. «Что, есть связь?» «Нет, но...» «Погодите минутку». Он принялся торопливо вертеть рубчатые барабанчики варниеров затем замер, прислушиваясь. — Пелинги. Чи Хилса? — Нет. — Слушайте. Дауги и Юрковский перегнулись через его плечи. Ермаков оставил управление и тоже наклонился к рации. Дауги протяжно свистнул. — Оказывается, кто-то уже здесь есть? — Выходит, так. — Справа по курсу. «Интересно». Ермаков обернулся к Быкову. «Алексей Петрович, возьмите управление на минуту». «Слушаюсь». Ермаков пристроился рядом со Спицыным и принял от него наушники. Лицо его было встревожено. «Три точки, тире точка». «Кто бы это?» Он снял наушники и поднялся. За последние десять лет в район Галконды были направлены шесть экспедиций и, по крайней мере, дюжина всевозможных беспилотных устройств. «Так, может быть...» — глаза Дауги расширились. «Может быть, там люди потерпели аварию и просят о помощи?» Сомнительно покачал головой Юрковский. «Вы как думаете, Анатолий Борисович?» Кривицкий на Марсе продержался в своей ракете три месяца, но он нашел воду. Да, воду. Так что, скорее всего, это автоматический пеленгатор. Быков нетерпеливо ерзавший на своем сиденье вмешался. Ну, будем поворачивать. Давайте. Ермаков думал. Впервые Быков видел, что командир колеблется. Но причины для таких колебаний были достаточно веские, и это знали все. Вода, произнес Ермаков. «Вода!» — как эхо повторил Юрковский. «Возможно, это все же недалеко?» — Просительно сказал Дауге. Ермаков решился. «Хорошо. В пределах двух часов езды согласен. Алексей Петрович, поворачивайте. Берите по гирокомпасу...» — он снова наклонился над рацией. «60 градусов примерно. Вот так. И выжмите из двигателя все». Мальчик резво бежал наперерез струем пыли, летящим с севера. Ветер бил в левый борт, и порой удары его достигали такой силы, что быков шестым чувством водителя ощущал неустойчивость машины. Тогда он слегка менял курс, стараясь подставить ударом плотной волны газа с песком лобовую броню или вытягивал правый опорный шест. Богдан с наушниками сидел за рацией и в полголоса корректировал направление. В зеркале качалось бледное лицо Дауги с закушенной губой. Летели минуты, летели багровые тучи. Раз Юрковский нагнулся и что-то неразборчиво крикнул, указывая вперед, Быков успел заметить сквозь пыль странную стекловидную проплешину, несколько десятков метров в диаметре, посреди которой зияла огромная дыра с рваными краями. Затем гусеницы коротко прогрохотали по-твердому. Он вопросительно оглянулся на Дауги, но тот, видимо, ничего не заметил и ответил ему недоумевающим взглядом. «Мало ли загадок на Венере!» – подумал Быков. «Вперед! Вперед!» Дрожащая стрелка спидометра качалась между 100 и 120. Таинственный красно-черный мир пролетал справа и слева, скользил под гусеницы. От мелькания кровавых и угольных пятен рябило в глазах. «Скорее, Алексей, скорее!» – шептал Дауги. Быков зажмурился и потряс головой. И в этот момент Юрковский крикнул. «Берите влево! Влево! Вот он!» «Планета лед!» Одним дыханием прошептал Дауги. Да, это был планета лед. И даже неискушенному в межпланетных делах Быкову с одного взгляда стало ясно, какая катастрофа постигла этот огромный металлический конус. Видимо, его с невероятной силой швырнуло боком о вершину плоского базальтового холма, и он так и остался там, среди циклопических глыб вывороченного камня. Широкие лопасти стабилизаторов были смяты и изорваны, как куски жести, а вдоль всей кромовой части проходила извилистая трещина, забитая черным песком. Внизу, у самой земли, виднелось круглое отверстие — настежь распахнутый люк. Да, пеленги автоматические, глухо сказал Юрковский. Быков оглянулся на товарища, Дауги прикусил губу. Красивое лицо Юрковского неподвижно застыло. Спицын покачивал головой, словно человек, увидевший то, что ожидал увидеть. Ермаков, потирая ладони подбородок, хмуро глядел в смотровой люк. «Подъезжайте ближе, Алексей Петрович», — проговорил он. «Нужно осмотреть». Когда мальчик, перебравшись через груды щебня, остановился под открытым люком планетолета, все стали торопливо застегивать шлемы, готовясь к выходу. Но Ермаков остановил их. Незачем ходить всем. Со мной пойдут быков и спицын. В кромешной тьме, подсвечивая себе фонариками, они на четвереньках проползли по перевернутому коридорному отсеку к перекошенной стальной дверце. Быков слышал, как скрипит силикет под коленями и часто стучит кровь в висках. Черт, задыхаясь, бросил Ермаков. Сил не хватает. «Попробуйте вы, Алексей Петрович!» Быков уперся в дверь, нажал. С пронзительным скрежетом она подалась, образовался узкий проход. «Входите, товарищи!» Они оказались в пустом кубическом помещении, очевидно, в кессоне. В лучах фонариков блеснули обломки разбитых приборов. Ермаков нагнулся, поднял чешуйчатый металлический костюм, внимательно осмотрел — «Кислородные баллоны пусты», — пробормотал он, Все «всё ясно». «Глядите!» — сдавленным голосом вскрикнул Спицын. Быков оглянулся и попятился. Что-то загремело под ногами. Позади виднелась узкая полоска света. «Вход!» — сказал Ермаков. «Пошли!» Они миновали освещенную кают-компанию, осторожно перешагивая через обломки мебели обугленное тряпье, покрытое бурыми пятнами, вероятно, когда-то это были простыни, и протиснулись в рубку. Здесь. На стене, бывшей в свое время потолком, горела матовая полушария лампы. Треснувшая поперек панель управления была сдвинута с места, из-под нее торчали обгорелые провода. Но радиопередатчик работал. Дрожали зеленые и синие огоньки за круглыми разбитыми стеклами, и перед ним, уронив косматую, обмотанную серыми бинтами голову, сидел мертвый человек. «Здравствуй, пандит Битхан Бандепатхай, отважный калькутец», — тихо сказал Ермаков и выпрямился, положив руку на спинку кресла. «Вот где довелось тебя встретить». «Ты умер на посту, как настоящий человек». Он помолчал, стараясь справиться с волнением, затем поднял сжатый кулак и отчетливо проговорил. «Светлая тебе память». Они подняли тело межпланетника и осторожно положили его на пол. «Ну что ж, лучшего памятника, чем этот планетолед, для него не придумаешь». Ермаков склонил голову. «Оставим его здесь». Быков смотрел на худое, искалеченное тело, наскоро и неумело обвязанное простынями и обрывками белья, и думал о том, что этому человеку, бойцу науки, наверное, не было страшно умирать одному за миллионы километров от земли. Такие не падают духом, не отступают. Такими сильно человечество. Спицын отошел от радиопередатчика. Сам чинил. Аппаратуру в полголоса сообщил он. И сам наладил автомат-пеленгатор. Но как он уцелел при таком ударе, не могу себе представить. Здесь все разбито в дребезги. Быков вздрогнул, пораженный новой мыслью. — Анатолий Борисович, а где же остальные? — Кто? — Ну, его спутники. Ермаков ответил. — Банды под Хайджи. Летел на Венеру один. Забрав борт-журнал, пленки из автоматических лабораторий и дневники, они тщательно закрыли за собой двери и направились к выходу. Выбравшись из люка, Ермаков сказал, понизив голос. «Там, в мальчике...» Поменьше подробностей о том, что видели. «Спитсон, сделайте несколько снимков корабля и пошли». В кабине мальчика, усевшись за пульт управления, он кратко и сухо рассказал геологам о гибели Бандепатхая. Дауги спросил только, «Это тот самый Бетхан Бандепатхай, что основал на Луне обсерваторию? Калькутец?» Ему никто не ответил, и лишь несколько минут спустя Ермаков, не отводя глаз от смотрового люка, проговорил, "Эта планета чудовище». Вероятно, половина всех жертв в истории звездоплавания принесена ей. И каких жертв? Но мы ее возьмем. Мы ее укротим. Ермаков был в шлеме. И Быков не видел его лица, но он видел сжатые в кулаки руки, лежащие на панели управления. И знал, что под силикетовой тканью стиснутые пальцы холодны и белы, как мрамор. Мальчик уверенно шел на север, навстречу ветру, обходя смерчи. Два из них с шумом столкнулись, распались в косматое облако, и свирепый ветер подхватил его и погнал прочь к далекому горизонту. И вот впереди, гася красное сияние неба, вспыхнуло ослепительно синее, неправдоподобно прекрасное зарево. На его фоне отчетливо проступила сиреневая и волнистая гряда далеких холмов, Зарево дрожала, переливаясь бело-синими волнами в течение нескольких минут, затем померкла и исчезла. «Голконда фальшиво улыбнулась нам», — сказал Ермаков. «Идет черная буря. Алексей Петрович, берите управление. Сейчас, вероятно, нам понадобится вся ваша сноровка».